Башон. Вечером после пикника над горами взошла огромная луна. Такой большой луны никто из нас не видывал. Горные вершины, лес, река, каменистые тропинки и песчаные отмели. всё преобразилось и выглядело точно в сказке. Какой чудесный выдался вечерок! Многие из наших затянули любимые песни. Сперва тихо-тихо, потом все громче, а после хором. Повара с помощниками занимались тем, что укладывали в грузовик кастрюли со сковородками. Впрочем, домой мы пока не торопились. Мы, девчонки, взявшись за руки и распевая песни, разбрелись в разные стороны. Учительницы кричали нам вслед, «Не уходите слишком далеко! Через полчаса уезжаем!» Но кто их слушал? Такой вечерок еще не скоро повторится. Да и кому хотелось покинуть такое дивное место под великолепной луной, зависшей над заливом? Мы держались друг за дружку. Группа у нас была большая. Она неизбежно должна была разбиться на кучки поменьше. Так оно и вышло. Четверо из нас пошли прогуляться вдоль горного ручья. Мы гуляли там и днем, но тогда не было луны. Лунный свет не отражался в воде, и все вокруг не казалось таким сказочным. Надо же, в какую далищу этот слабый поток уволок все эти глыбины. смыв их с гор. Стояла зима, и течение было не особенно сильным. Зато вода была такая холодная и чистая. Мы вчетвером расселись кто где, двое примостились на камне Какое-то время мы дружно пели Рабиндрасангиты, благо в большинстве из них как раз воспевалась луна. Рабиндрасангиты Песни, сочиненные индийским поэтом, писателем, композитором и художником рабиндранатом Тагором, 1861-1941, на основе бенгальской музыки. Но потом гармония нарушилась, да и со словами мы напутали. Ерунда какая-то, рассмеялись мы. Прити сидела рядом со мной. суприя симантинни расположились на другом валуне мы радостно болтали было холодно впрочем вполне себе терпимо хотя северный ветер пронизывал до костей ледяной ветер поднялся на заходе солнца он продувал насквозь шерстяные кофты и шарфы и впивался острыми иглами в кожу лично я Чувствовала его всем нутром. И все же, как чудесно было сидеть там просто так. Мы непроизвольно разбились на две группы, по парочкам. Сперва мы болтали все вместе, но потом разделились. Я осталась с Прити, а Суприя — с Симантини. Беседовать с Прити было не в радость. Она то и дело приплетала не тише. Нитиш был ее женихом. Они встречались уже пять лет, и сейчас она могла говорить только о Нитише. Нитиш подарил ей флакончик духов. Нитиш возьмет ее с собой в кашмир после того, как они поженятся. Нитиш обещал ей, после того, как его повысили по службе, ты будешь самая счастливая со мной. Ну и все в том же духе. Но мы знали ее, Нитиша, как облупленного. Ничего особенного. А по ее словам выходила что таких, как Нитиш, один на миллион. И за что только девчонки любят мальчишек? Может хоть одна девчонка ответит на этот вопрос? Хотя обучение у нас в колледже было совместное, Девчонки ездили на пикники только своей компанией. И мальчишек с собой не брали, потому что раньше они уж больно озорничали. Мальчишки всегда воображали перед девчонками, и вся прелесть пикников шла на смарку. Такое случалось не только на пикниках, но и каждый божий день в колледже. Мальчишки... чтобы выглядеть героями в глазах девчонок, что только не делали. Некоторые даже пускали в ход порох. Другие, те, что покрепче, постоянно бахвалились мускулами. А мы только смеялись без удержу над их потугами у себя в девчачьей комнате для отдыха. Так вот, Прити не терпелась поговорить про Нетиша. И тут она сказала... «Знаешь, Бошон, ясное дело, она собиралась перевести разговор на Нитиша, но я тут же ее прервала. Ты же говорила, что собираешься замуж», — Притти сказала. «Замуж? Не раньше апреля, а то и в июне. До этого он никак не сможет. После повышения трудится, не покладая рук». Начальник его так и говорит. Без тебя не тишь, работа не спорится. А ты думаешь учиться дальше после замужества? Ну, конечно. Мои будущие свекор со свекровью так и сказали. Получай, мол, девонька, столько дипломов, сколько сможешь. А про хозяйство и думать забудь. Учись, набирайся знаний, будь умницей. И я чуть не рассмеялась. Притти училась через пень-колоду. Ей бы хоть один-то диплом получить. Да и сама она больше склонялась к занятию хозяйством. Потом, после замужества, у нее будет столько домашних и семейных забот да хлопот, что про учебу она и не вспомнит. Притти завела нудный разговор про Нетиша. В божественном лунном свете Я перенеслась в неведомый мир. До моих ушей доносились лишь обрывки слов Прити. Ты же знаешь, какой честный и порядочный Нитиш. Он мне говорит, ты моя путеводная звездочка. Им ничего не нужно, ни часов, ни колец. Нитиш не имеет ни малейшего представления о деньгах. И всем приходится заниматься мне». Почему же у меня нет парня, к которому я была бы привязана так же крепко? Когда наша девичья компания ехала сегодня на пикник, за нами увязался джип с кучей мальчишек, явно не бенгальцев. Учительницы сказали, чтобы мы не заглядывались на них. Они всю дорогу свистели, распевали песни из кинофильмов на хинди и махали нам руками. а мы, зная себе, хихикали, дотолкали да друг дружку локтями. И только я одна горела злобой. У сына моей тетушки есть сослуживец, инженер. Он только-только перебрался в наш город. Месяц назад, когда я была с ним едва знакома, он окликнул меня и осведомился. «Ты свободна?» «Я вижу мужчин насквозь». и по его голосу сразу догадалась, что речь идет о сердечных делах. «Что это значит?» — строго спросила я. «Это значит, могу ли я продолжать, с твоего позволения?» Я сказала. «Да, свободно И хочу быть свободной и впредь». Он проглотил мою издевку и невозмутимо отчеканил. «Благодарю». На том между нами все И закончилось. А еще меня звали замуж два преподавателя и врач. Именно в такой последовательности. Впрочем, обращались они не прямо ко мне, а к моему отцу. И он им сказал, «Дайте-ка я спрошу дочку». И я дала им отворот поворот. «Я до сих пор ума не приложу». от «Отчего мне не хочется верить мужской половине рода человеческого?» Соскользнув с валуна, я сказала, «Хочу пройтись». Надоело сидеть тут с Сиднем, и я отправилась, куда глаза глядят. За мной никто не пошел. Вскоре до меня донесся пронзительный оклик Моники Ди, одной из учительниц. «Девочки, все сюда!» «Шофер больше не может ждать! По договору смена у него заканчивается ровно в десять вечера!» Я знала, в жизни все идет по правилам. Мне придется попрощаться с этой свободой, с этой страстью, с этой фантастической прогулкой на лоне природы под дивной луной и вернуться домой. Точно так же придется мне однажды стать невестой и облачиться в пышный подвенечный наряд. Считается, что мужчины и женщины должны дополнять друг друга. Я так не думаю. Мне кажется, я смогла бы прожить и без мужчины. Я ушла далеко-далеко, рука об руку с одиночеством, лучшей своей подругой. Амалиш... По дороге в школу обычно проходил мимо нашего дома. Высокий и худощавый, в рубашке, застегнутой под самое горло, в грубосуконной тхоте, волосы аккуратно зачесаны. Он шел прямо, не глядя по сторонам. Жил он на той же улице, в трех шагах от нас. В доме с бамбуковыми стенами, обнесенном бамбуковой же изгородью, и увенчаном железной кровлей Отец его был учителем начальной школы. Он никогда не носил сорочек. Кутался в тонкую накидку на голое тело. Мать Амалиша иногда заходила к нам за рисом или солью, когда у них заканчивалось либо то, либо другое. Она-то и рассказала нам, что Амалиш часто ходит в школу голодный, потому как иной раз им не хватает еды. Она жаловалась. «Мальчик так хорошо учится, а я не могу досыта его накормить. Долго ли он протянет с пустым-то желудком?» Амалиш и правда был одним из лучших учеников в школе. Только и всего. Его верными спутниками были книги. Он, бывало, проходил мимо футбольного поля, даже не глядя на игру. Он не смотрел кино, не общался с друзьями. Все, что его интересовало, так это то, как добиться наилучших результатов на экзаменах, обогнать всех учеников в классе и заслужить поощрение. Хороший мальчик, говорили про него все. Очень хороший. Я помню его еще с детства. Одна одежда, одна прическа. Я даже ни разу не видела, чтобы он закатывал рукава. Я тогда была совсем маленькая. Мне было лет семь или восемь. А Малиш учился в девятом классе и выглядел не по годам серьезным. Он не ходил ни к никому в гости. Зато его младшие сестры и младший же брат частенько приходили к нам на религиозные праздники за угощениями. Моя мама отдавала им наши старые вещи, и они потом с радостью их носили. Но Амалиш был совсем другой. Казалось, ему нет никакого дела до других людей, как будто он сбился с пути и очутился в этом мире, который был ему совершенно чужой. Помню, как однажды соседские мальчишки гоняли на улице в футбол теннисным мячиком, а мимо проходил Амалиш «Да». Внезапно, заскорузлый от грязи мячик, угодил ему прямо в грудь, оставив пятно на его белой рубашке. Любой другой, разозлившись, остановился бы и, может, даже обругал бы их. Но Амалиш «Да». Замешкавшись лишь на мгновение, опустил голову и глянул на грязное пятно. И тут же молча пошел своей дорогой. Я еще ходила в младший класс, когда Амали Жда получил целых девять баллов на выпускных школьных экзаменах. Его мать тогда призналась моей. Его зовут в самые престижные колледжи в Калькутте. «А я даже не знаю, по силам ли нам этакое счастье. Ведь это так дорого!» И тут все засуетились. Такие достижения для нашего маленького городка были в диковину. В честь Амалиша, да, устроили два приема. Один в школе, а другой в муниципалитете. На приеме в муниципалитете... Я с двумя другими девочками исполняла приветственную песню. А еще меня удостоили чести возложить на него венок и украсить ему лоб тилоком. Тилок — священный знак, который индуисты наносят глиной, пеплом или сандаловой пастой на лоб и другие части тела. Амалишу, да, пришлось наклониться — чтобы я могла достать до его головы. А он смущенно опустил глаза вниз. Но не успела я повесить ему на шею венок, как он снял его и положил на пол. На лице у него не было ни тени гордости за достигнутые успехи. Казалось, ему было бы куда легче, если бы он мог где-нибудь спрятаться. Амалия ждая, так и не поехал учиться в Калькутту. Он поступил в местный колледж и продолжал ходить мимо нашего дома, как прежде. Правда, в облике его кое-что изменилось. Он стал выше ростом, и на лице у него появилась растительность. Он с блеском выдержал и следующий экзамен, что опять наделало много шума в нашем городке. Иногда я спрашивала у его сестры Самиты. Неужели Амалиш да, кроме книг, больше ничем не интересуется? Да, ему нравятся только книги. И он даже с вами не общается? Очень редко. Мы ужас, как боимся папочку. И сидим, как на иголках, когда он с нами занимается. Он что, сильно ругает вас? Нет, совсем не ругает. но нам хватает одного его холодного взгляда. Он не больно разговорчив. А если и разговаривает, то разве что с мамой. Мне почему-то захотелось узнать о Малишда поближе. Что скрывается за его отчужденностью? Он всегда такой злюка или иногда бывает благодушным? Кто он? Кукла или живой человек? но мы редко бывали у него дома. У них даже негде было присесть. Обычно они не находили себе места, когда к ним кто-нибудь заглядывал и прямо с порога предлагал что-нибудь купить им в подарок, то есть как бы в долг, или принести сахару для чая. Крайняя нужда заставляла их относиться к гостям с опаской. Поэтому моя мама всегда говорила — Ну зачем ходить к ним в гости? Младшие сестры Амалиша, да, Амита, Сумита и его младший брат Аллакиш были в школе на хорошем счету. Но никто из них не был настолько застенчив и одержим книгами, как Амалиш, да. Амит, хорошо играл в футбол и бадминтон, а Сумита с Амитой превосходно пели и вышивали. Я мало-помалу взрослела. Тело мое и душа пребывали в смятении. Первые месячные ввергли меня в ужас и трепет. Казалось, передо мной вдруг распахнулись совершенно незнакомые окна. Тело мое удивительным образом менялось. Равно, как и мир вокруг. Тогда-то я и сделала самую глупую вещь в своей жизни. От смущения я до сих пор готова сквозь землю провалиться. Я написала Амалишу «Да» письмо. В нем не было ничего предосудительного. Только вот что. «Я хочу с тобой встретиться, потому что очень тебя люблю». Ответа не было. Тогда я пристала к матери с просьбой. «Ну, скажи Амалишу «да», чтобы он позанимался со мной перед экзаменами». «Он ведь отличник?» Мать не возражала. Но потом, когда она все разузнала, сказала так. «Он не дает частных уроков». «Понимаешь, он такой скромный». На том все могло и закончиться. Я решила, что Амалиш «да», Не получил мое письмо, но я ошибалась. Однажды Сумита сказала мне, «Надо же, вчера про тебя спрашивал папочка». Я испугалась. И что же он спрашивал? «Кто ты, где живешь и все такое». В душе у меня творилось что-то странное. Страх смешался с нерешительностью и волнением. «Похоже, амалишь, да...» Ни словом не обмолвился с ней про мое письмо. У меня дух занялся. А еще он что-нибудь сказал? Полюбопытствовала я. Ты когда-нибудь корчила рожи папочки? Смеялась над ним или еще как-нибудь дразнилась? С какой стати? Да злой он ходит почему-то. Вот я и подумала. Может, башон его чем обидела? Меня как обухом по голове ударила «Злой? С чего это вдруг? Что плохого, если девчонке захотелось с ним подружиться?» Сумита сказала. «Тогда я ему и говорю. Машон — чудесная девочка. Она прилежно учится, в том числе по музыке, а сама такая тихоня и ведет себя хорошо. Амали жда перестал ходить мимо нашего дома». За дорогой лежало большое поле, и он ходил вокруг него. От такого унижения мир мой разлетелся в дребезги. В то самое время, когда я повзрослела, и вокруг меня сплелась паутина тайн, когда весь мир вокруг заиграл в моем воображении мириадами огней, такая бессердечность. Глубоко ранила мою расцветающую женственность. Другая девушка навряд ли так бы переживала. Я была в возрасте, когда у человека расправляются крылья. Юность, пора непостоянства, спонтанных поступков, неверных суждений. Выбрать кого-то одного из тысячи — задача непосильная. Большинству девушек нравится — когда на них обращают внимание. Но я не такая, и я обошен. И я родилась с необыкновенной грустью в душе. Если бы меня сегодня спросили, «Ты что, влюбилась в Амалиша?» Я не смогла бы положить руку на сердце и сказать «да», потому что это была бы неправда. Я не успела обменяться с ним ни словом, ни взглядом. Амалиш, да, не был ни красавцем, ни спортсменом, ни самовлюбленным нарциссом. Он был просто хорошим парнем. Девчонки редко влюбляются только в хороших парней. Мне всего лишь хотелось подружиться с ним. Не знаю почему. И когда мне стало совсем невмоготу, я уж только о нем И думала. А он даже не ответил на мое письмо. Стал ходить другой дорогой. Разозлился на меня. В моем возрасте всего этого хватило с лихвой, чтобы разжечь во мне отвращение к мужчинам. Амалиш, да, отправился учиться в Калькутту. А потом, немного погодя, уехал за границу. Их дом-развалюху полностью перестроили. Добавили еще один этаж. В жизни этой обездоленной семьи появились первые признаки достатка. Сумита с Амитой, хоть и не сдали экзамены на отлично, школу закончили с довольно приличными отметками. А Лакишу предстояло сдавать экзамены в следующем году. Все знали, что от округа Ему назначили стипендию. Их семья стала почти наравне с нашей, но никто не знал, что вышло между мной и Амалишем-да. Впрочем, ничего такого, что могло бы привлечь к нам постороннее внимание, не произошло. И все же тот заурядный, непримечательный случай перевернул всю мою жизнь. Я еще долго гуляла под луной, Рука об руку, с одиночеством. В то время мне нравилась уединенность. Эта тень грусти, легкая тоска, Едва ощутимая горечь После недавно пережитого унижения, Тупая боль от удара судьбы И ничтожная колющая зависть, всё это глубоко сидело в моей душе. Мне тогда было... Ох, как нелегко! Зимний поток растекался меж широких отмелей, намытых мелким песком. Лунный свет почти слепил глаза. Луна сияла так ярко, что можно было различить иголку на земле. Я остановилась у излученной реки. На другом ее берегу возвышался одинокий холм. Тихий, безмолвный, неколебимый. У моих ног журчала вода. В свете луны было видно даже гальку на дне реки, вглядываясь в бескрайнюю пустоту вокруг. Я вдруг подумала, как же здорово быть совсем одной и знать, что на всем свете тебя никто не ждет. Ничего лучше для меня и быть не могло. И тут ветер донес до меня голос Шабхана Дедимони. Он прозвучал, как крик отчаяния. — Башон! Башон, ты где? Все уже давно сидят в грузовике. Иди сюда сейчас же! Я пошла назад, со вздохом простившись с таинственным лунным светом и одиночеством. Учительницы распекали меня на все лады. Какая безответственная девчонка! Ты хоть знаешь, который час? Только ты всех задерживаешь. Да что с вами сегодня, девочки? Мне нравилось оставаться наедине с собой, хотя я была не прочь и разделить с кем-нибудь компанию. За смехом и шутками-прибаутками я забывалась. Во мне будто уживались две натуры. Когда я поддернула Саре, и полезла в грузовик, все подняли меня на смех. Семеро учительниц расселись на холстине, а мы, девчонки, теснясь, с трудом разместились между кастрюлями и сковородками. Девять или десять из нас забрались на крышу кузова. Кое-кому даже пришлось стоять. В кузове яблоку негде было упасть. Когда учительницы сказали, чтобы мы слезали с кузова, некоторые девчонки полезли обратно вниз и уселись на перевернутые вверх дном кастрюли и ведра, которые из-за торчащих ручек стояли нетвердо и заходили ходуном, когда грузовик тронулся с места. Все дружно рассмеялись. Через некоторое время смех сменился пением. Грузовик катил в сторону города. Мы оставили позади утопавшую в лунном свете просторную сказочную долину и возвращались к своим тесным жилищам, нашим норам. И зачем только люди научились строить дома? В древние времена они жили в горных пещерах или ютились под тенью деревьев. Может, и я в одной из прошлых жизней была пещерной женщиной, охотилась с камнями на зверей, жарила их мясо, скиталась по горам и лесам и жила вольной жизнью. Так за песнями, разговорами и смехом мы одолели половину обратного пути. «До города мы должны были добраться уже в одиннадцатом часу и потом разойтись по домам». Но не тут-то было. Как только бандана Дидимони глянула на часы и сказала Шикхе Дидимони «Через час, наверное, будем дома», грузовик как-то странно зачихал. Мы снова захихикали. Шабхана Ди сказала с досадой «Хватит с меня». Я уж вдостально хихикалась. «Что это с грузовиком?» «Спросите у шофера». Спрашивать не было нужды. Грузовик застыл у обочины. Шофер с напарником вылезли из кабины, открыли капот и, подсвечивая себе фонариком, заглянули под него. «Что там у вас, шофер?» спросила Матхури Ди. «Тяги нету. Грязь попала в двигатель». ответил шофер. «Дальше-то поедем?» «Конечно!» «Вот только все прочищу!» «И сколько времени это займет?» «Пять минут!» Пять минут превратились в пятнадцать. Потом в полчаса. Учительницы в тревоге перегнулись через бортик. «Почему вы скрываете, в чем дело?» «Ведь мы отвечаем за всех девочек!» «Грузовик поедет в конце-то концов?» Шофёр как-то неуверенно сказал: "Мы стараемся, диди. -Ди. Подсос чего-то барахлит". Шабхана ди вышла из себя. "Но почему вы такой бессердечный народ? И как вы только решились на эту поездку в неисправном грузовике? Ну что теперь делать? Нам же еще ехать и ехать. Это же машина, дидимони. Поди угадай, что она выкинет?" Ведь только неделю назад прошла техосмотр. Вскоре мы поняли. У грузовика серьезные неполадки. Девчонки перестали хихикать. Учительницы дали волю своему гневу. Индира Ди сказала. Хоть ваш драндулет совсем заглох, нам нужно как-то добраться до дома. Идите, шофер, и поймайте другой грузовик. И напарник Однако поздним вечером, да еще в выходные, грузовиков на дороге попадалось мало, и все же один остановился. Он был битком забит коробками с чаем. Его шофер, выйдя из кабины, взялся починить наш грузовик, но потом бросил это дело и уехал. Пара других грузовиков даже не остановилась. Притормозила частная машина. В ней сидели четверо подвыпивших мужчин. Один из них бросил нашему шоферу. «Дружище, где ты подцепил столько девочек? Решил переправить всех в Абудаве под покровом ночи?» Один из более или менее трезвых пассажиров заметил. «Разве не видишь? Они все из порядочных семей. Возвращаются с пикника». Третий предложил нашему водителю. «Залей в бензобак пенту виски, дружище, и грузовик твой взлетит!» Долго они не задержались. И вскоре их водитель сорвался с места. Где-то через час наш шофер снова попробовал завести грузовик. Двигатель взревел, и это вселило в нас слабую надежду, но грузовик... даже не сдвинулся с места. Индира Ди запричитала. «Но ведь уже очень поздно. Что же нам делать?» Шофер в полном замешательстве сказал. «Аккумулятор сел». Тогда Шабхана Дидимоне сказала. «И что теперь делать?» «Надо толкать. Может, девчонки подсобят?» «Плевое дело. Надо только чуть подтолкнуть». Как только мы это услышали, все разом взялись помочь. Почему бы нам не подтолкнуть грузовик? Мы что, совсем беспомощные? Или не ели баранину на обед? Некоторые из нас спрыгнули на землю. Учителя стали в голос возражать. Даже не вздумайте, что если грузовик вдруг тронется? Не девчачье это дело? Грузовик был размером с дом. Несмотря на то, что мы дружно подналегли, он не сдвинулся, не найдю им. «Шик-ходи!» — выкрикнула из кузова. «Погодите, сейчас мы вам поможем! И запомните, толкать нужно всем вместе! И не хихикайте! Будете смеяться, не хватит сил толкать!» От ее слов мы рассмеялись еще громче. Учительницы тоже выбрались из грузовика. Индира Ди сказала. «Разве вы не видели, как это делают железнодорожные рабочие? Они, когда сцепляют вагоны, всегда кричат «раз, два, взяли!» «И нам надо делать то же самое!» Она затянула песню «Хоробаю» бой «Беги». «Я стану крепко руль держать, Ты будешь парус поднимать!» Теперь все вместе раз-два взяли, дружно навались. Раз-два. Мы чуть не лопнули со смеху. Шукла сказала, мы же не тянем дедимони, а толкаем. Это одно и то же. И то правда. Но мы так громко смеялись, что у нас не осталось сил толкать. Грузовик даже не почувствовал, что мы его толкаем. Наконец, мы перестали смеяться. Грузовик медленно тронулся вперед, дергаясь при каждой попытке шофера запустить двигатель. «Ух ты!» — разом удивились мы, когда двигатель вдруг ожил. И дружно прокричали «Ура!» Дальше дорога вела через джунгли. Скрючившись неловко в уголке, Я сидела и грустила. Мы возвращались домой. Вот только зачем? Я даже не заметила, как ко мне подсела прийти. И со слезами на глазах сказала. «Башон, не знаешь, где я обронила левую сережку? Почем мне знать?» Застежка отвалилась. Сережка, должно быть, потерялась, когда мы толкали грузовик. Что мне теперь делать? Что ты так беспокоишься? Сказала я. Такой славный пикник. Такая великолепная луна. Ради этого можно пожертвовать и сережкой. Странная ты какая-то. Ведь мама будет ругаться, на чем свет стоит. Ну и пусть. Твой не подарит себе еще кучу побрякушек. Прити возмущенно сказала. Да, знаю. За ним не станется. Но что я скажу маме? Одна потерянная сережка разом перечеркнула для Прити ночь, луну, и все это неисчерпаемое богатство нынешнего вечера. Она сидела вся такая угрюмая. Для девчонок вроде нее все это было пустым звуком. Прити куда больше заботили мысли об убогих жилищах, мужьях, семейной жизни и беспокойном хозяйстве. А меня даже не знаю. Мне вдруг стало жалко ее. Вид у нее был такой подавленный. «А что, если твоя сережка не потерялась? Ты не допускаешь?» — спросила ее я. «Как это? Разве такое возможно? А почему бы и нет? Твоя сережка, наверное, лежит там же, где упала. Верно?» «Ну да, значит, она где-нибудь точно лежит. Вот ты и представь, что сама оставила ее там. Какая ерунда! Ты несешь полную чушь!» Вернувшись домой поздно ночью, я получила легкий нагоняй и пошла спать. Но еще долго не могла заснуть. Я была как пьяная. В голове у меня точно в котелке. Все кипело от сегодняшней радости. Да так, что едва не срывало крышку. Разве я могла уснуть? Это походило на то, как моя мать пыталась высыпать в маленькую жестянку здоровенный пакет сахара. Она все сыпала, а он все пересыпался. Ну просто беда. Вот и со мной творилось то же самое. Притти потеряла сережку. А я, я оставила всю мою жизнь в той уединенной, залитой лунным светом долине. Я все еще чувствовала, как гуляю там. Распущенные волосы, медленная поступь, льющаяся из души песня, огромная луна, осыпающая золотой пылью все вокруг. Глухой плеск волн. Бьющихся о речные камни, Непостижимо глубокий и прекрасный сон. Определенно, после смерти я обращусь в призрак И буду скитаться по самым далеким горам, Лесам и песчаным берегам на свете. А когда грянет буря, я буду встречать ее Со смехом и гулять под дождем, Я уже больше никогда не явлюсь на этот свет в облике женщины. И вдруг под утро я услышала, как сумасшедшая, бывшая когда-то замужем за отпрыском семейства Четтерджи, нестройно затянула песню. «Копите денежки, скопите столько, сколько сможете, и кушать мед не смейте!» работа дело скучная запомните копите денежки копите денежки оставаться в постели я не могла мне было жаль ее ее комната располагалась аккуратно напротив моего окна всего в паре ярдов четыре года назад когда сриой ей вышла замуж и вошла в их семью. Все предсказывали, что она будет трудиться в поте лица. четырджи слыли скрягами, и скряжничество было их семейной чертой. Скрягой был их дед, отец и сын. Чару четырджи служил адвокатом, однако гонораров от клиентов ему было мало. Он вторгался к ним домой, и брал с них еще и мзду овощами которые они выращивали у себя в огородах словом чару чатырджи зарабатывал предостаточно его сын сумит был государственным служащим они ничего не выбрасывали ни рисовый крахмал ни овощную кожуру ни пшеничную лузку новоиспечная невеста не смогла смириться с такой скаридностью. К тому же после родов она сошла с ума. Младенец еще в чреве у нее был крупный, и рожать ей было в тягость. Повитуха, испугавшись, послала за доктором, чтобы тот сделал роженице кесарево сечение. В конце концов пришлось везти ее в больницу. Однако свободных мест там не оказалось. В городе хватало частных лечебниц, но Четрджи не думали туда ехать. Сремои чуть не умерла прямо в больничном коридоре. Наконец, молодой гинеколог, заметив во время утреннего обхода, в каком плачевном состоянии она пребывает, устроил так, чтобы ей сделали кесарево сечение в той же больнице. Младенец её не выжил, а Сремои Осталась жива. Но перенести двойной удар, Скаредность мужа и свекра купе с потерей ребенка Она не смогла. Так что теперь Она только смеялась, Плакала и пела. Впрочем, приходилось ей И работу по дому делать. Я открыла окно И посмотрела на их дом. Окно напротив Тоже было открыто. Сремойи со спутанными волосами стояла у раскрытого окна, несмотря на холод. Она была единственной дочерью у своей матери-вдовы. Братья ее матери не поскупились на свадьбу племянницы. А спустя два года матери Сремойи не стало. Кроме того, у нее не осталось даже своего дома. она умирала сгорая на глазах. Иногда я кричала ей в окно, «Почему бы тебе не поджечь их дом, Сремойи? Облей все керосином, чиркни спичкой и гори все огнем!» Услышав это, моя мама меня отругала. Четтерджи затаили на меня злобу, а мне было наплевать. Я сама подожгу их дом, если Сремои не сможет. Я тихонько позвала. Сремои. Она перестала петь и, немного помолчав, спросила. «Что?» «Почему ты не спишь? Кто поет в такое время?» Сремои сказала. «Какая сегодня луна!» «Тебе нравится луна?» «Нет, ничего мне не нравится. Только плакать хочется». Ступай в постель и поспи. Нынче ночью я превращусь в фею и улечу отсюда. Как же ты полетишь? По воздуху. Ты когда-нибудь летала на самолете? Ни разу. На что это похоже? Не знаю. Это страшно? Я бы умерла со страху. Ложись в постель. Не хочу в постель. Какая луна! Сремойя опять затянула свою песню. «Копите денежки!» Я позвала совсем тихо. «Сремойи!» «Что?» «А ты знаешь другие песни?» «Знаю». «Какие?» «Не помню». «Эта песня просто ужасная!» «Спой что-нибудь получше!» «Например, про лунную улыбку!» «Знаешь такую?» «Нет». «Я тебя научу!» А я не хочу. Ты только эту больше не пой. И впрямь ужас. и Я только ее и могу петь. Они там что, твердят, чтоб ты копила деньги? Деньги — очень ценная штука. Я вздохнула и закрыла окно. Потом пошла в ванную, ополоснула водой лицо и решила, что никогда не пойду замуж. Ни за что на свете, уж лучше умру, а когда стану призраком, буду витать с распущенными волосами над долинами, горами, лесами, реками и распевать песни.